Глава 45. Хронометры Итак, в связи с остановкой гироскопов, кенгуру нырящуку требовалось уточнить свое местоположение. Когда-то Стат Кассакри читал. Точнее, гениальный сказочник подсознания некогда нашептала ему идею. Идею о том, что, в принципе, при очень точном знании формы геоида, можно определить местонахождение только с помощью системы из двух хронометров. Естественно, атомных. с такой же или с еще большей точностью, чем у тех, что имеются на подводном судне в настоящий момент. Ибо, поскольку гравитация действует на время в качестве замедлителя, то, зная местоположение всех подводных гор и долин, получится только по воздействию на эти самые квинтиллионные секунды меры указать топографические координаты корабля. Тут бы удалось точно знать свое место, буквально не глядя во внешний мир. Ведь зачем тогда всяческие секстанты и прочие буссоли? Они совершенно теряют смысл. Для определения местоположения достаточно будет развести атомные хронометры на нос и корму и из рассогласования атом в секунд вывести куда и насколько отклонилось время. А проведя сравнение с заложенной в бортовой вычислительный комплекс грави карты, получится сходу решить, в каких координатах и на какой глубине в настоящий момент находится судно. а при еще большей точности хронометров, вероятно, получится даже не разносить их по кораблю далеко, а тут же, поставив их по разным углам стола, определить искомые данные. Весьма хитрая и перспективная идея, по большому счету, выводящая общение с подсознанием на почти визуальный контакт, то есть без промежуточного общения с фантомами ландшафтов и солнц. Однако, как всегда, показав возможность, этот искусственно рожденный мир ставит препоны. Во-первых, по мелочам. Оказывается, на столь точные хронометры будут влиять еще и находящиеся рядом звезды. Ну а давнюю теорию взаимодействия трех солнцкомпонентов до сей поры не решили даже с помощью математических машин. Так что... И самое главное, не существует даже теоретического способа синхронизировать атомные хронометры высокой, то есть атомосекундной точности. И значит, Хоть разводи их по столу, хоть бегай по коридору, словно с хрустальной вазой, а толку все едино, ни сколечки не добавится. Идут эти самые квинтиллионные доли секунд, кто в лес, а кто по дрова. И значит, даже уточнять свое место в этом и реальном мире получится только входя с ним в прямой визуальный контакт. В данном случае лучшим вариантом являлся выход на острова Осевого пика. Это была единственная точка в полярной акватории океана, координаты которые выявлены с очень большой точностью и к тому же находящиеся на пути будущего маршрута. От того, с какой невязкой, то есть расхождением счастливого и обсерваторного места корабля, кенгуру-ныряльщик выйдет на осевой пик, будет ясно, насколько шалит его хронометр. И разумеется, тогда можно будет переустановить бортовые гироскопы. Однако для начала требовалось решить, дойдет ли атомоход со своими повреждениями от экватора до полюса, И стоит ли вообще совершать подобные подвиги?